Глава 9 Следующие три дня пролетели незаметно. Посетил локации заброшенной сады, приозерный луг и лесную поляну. И впрямь пришлось бодаться с козлами догоняться за кроликами. Но я справился. Крошитель черепов и перевод маны в прану к этому времени развил уже до тридцатого уровня. Слишком много очков тратить было жаль так как я копил их на то, чтобы поднять все самые необходимые навыки до 50 уровня и открыть их дополнительные свойства. Это, кстати, было, наверное, самым значительным событием за последние дни. Открылись новые свойства. Впрочем, по порядку. Первым делом, как только набрал нужное количество очков, повысил до 50 уровня лечилки, надеясь, что время ее отката еще больше уменьшится. Но, к сожалению, а может наоборот, к счастью, этого не произошло. И новое свойство было регенерация, которая медленно, но зато постоянно восполняла шкалу жизни. Время действия регенерации было равно уровню заклинания в минутах. Сразу после нее я повысил свое оружие. Арматура приобрела свойство перелом костей. Повышался урон по всем мобам, имеющим кости. Что ж, это уже без сомнений нужная характеристика для моего оружия. Из всех встреченных мной монстров без костей был только каменный голем, отправивший меня в полет. А с ним я встречусь еще не скоро. До его уровня мне расти и расти. Остальные навыки могли и подождать, поэтому я понемногу вкладывался во все, равномерно повышая необходимые мне навыки и характеристики. Даже довел до 35 уровня все свои отстающие характеристики — ловкость, энергию, волю и дух. Это отняло не слишком много очков, зато позволило мне повысить свои уровни праны, маны и жизни. А часть очков я оставил про запас — Вдруг подвернется что-нибудь особо нужное. Мой уровень теперь стал 75 -й. Я только что вернулся с последней локации и теперь жевал бутерброд, запивая его чаем. Времени на то, чтобы что-то сготовить или даже куда-то сходить поужинать, не было совершенно. Многие из игроков так вообще не ходили домой. Дню я и ночую в местах локаций и даже спали рядом с ними. Но это лишь те, кто, подобно мне, обзавелся лечением или же был в команде с лекарем. Да и то из-за достаточно долгого отката навыков, да и недостатка маны, круглосуточно качающихся фанатиков игры было мало. Столкновения с достаточно серьезным противником всегда заставляли делать измотанных игроков перерыв на восстановление в виде сна. И я, например, считал, что сон дома в кровати после ванны намного комфортнее спального мешка. Пусть за это и приходится платить пробежками до места локаций. Ради интереса глянул на таблицу рейтинга. Я так и держался в первой сотне, но до первого места мне было далеко. Лидер был уже 80-го уровня, и им по-прежнему был Брюс. Да, не хватает мне фанатизма в прокачке. А у него, видимо, его с избытком. Постоянно впереди всех. А я думал, кореец какой-нибудь вперед уйдет. Это они обычно спят и видят, как бы прокачаться. Или, может, я неправильно про них думаю? Самому-то с ними общаться не приходилось. Стереотип из книг. Мельком глянул на аукцион. Почти на все лоты были заявки, а за некоторые так и вовсе была конкуренция, и цены с минимальных вырастали и до двух раз выше. Но на аукционе мне пока делать нечего. Опыта не имелось, надо посмотреть, что есть на обмен. Отфильтровав по стихийной магии, обнаружил неплохой навык заклинания «Замедляющая заморозка» с пометкой «Меняю на что угодно». В чем подвох? Оказалось, мало того, что ее эффективность была крайне низкой и требовалась прорва манны, так еще и сила навыка была завязана не только на интеллект, но и на силу. Что ж, это мне подходит. А из плюса, вытекающего из минуса неэффективности, время отката навыка было минимальным, всего 10 минут. Это точно мое. Не зря стал прокачивать столь нестандартного мага-боевика. Думаю, это не последний раз, когда смогу получить что-то столь же отличное, но нестандартное. Немедленно связался с владельцем и после коротких переговоров совершил обмен, отдав ему один из самых дешевых, но зато подходящих ему моих навыков из тех, что мне были не нужны. После этого пришлось потратить немного очков и поднять врожденные свойства владения заклинаниями до 20 уровня. Все доступные слоты для заклинаний были заняты. На вновь появившееся место тут же привязал к себе навык и вложил в него все оставшиеся у меня очки. Буквально совсем немного не хватило до 50 уровня. Опыту удалось наскрести лишь до 47-го. Обязательно, как только получу, сразу повышаю. Наверняка дополнительное свойство будет интересным. Ну, а мне уже пора в крова. Глобальное сообщение. Вторжение демонов. На вашу планету строится портал из других планов и грядет вторжение демонов. До открытия портала осталось 20 минут. Вам доступно задание уничтожения агрессоров. Требования. Вхождение в первую сотню рейтинга игроков. Награда. Репутация. Опыт. Редкий навык. Принять задание. Да. Нет. В случае согласия вы переместитесь на место задания. Редкий навык? Тогда, конечно, надо ждать. Хотя нет, сначала одеться. Быстро одеваюсь. Надеюсь, моя летняя одежда сгодится, а то ведь если вторжение где-нибудь на Северном полюсе, мне придется несладко. Интересно, мой непрокачанный спальный мешок теплый? Наконец я готов. Появившийся в уголке таймер отсчитывал 1816-1815. Жму, да, и тут же оказываюсь под дневным светом. А у меня-то дома уже вечер. Где это я? Не особо силен в ботанике, но, на мой взгляд, растительность африканская. Впрочем, основное внимание привлекла не окружающая меня местность, а игроки. Их было около полутора десятков. Некоторые, по двое-трое, что-то уже обсуждали между собой. Были и подобные мне одиночки, озирающиеся вокруг. Русской речи нигде слышно не было. С одной стороны, была кучка китайцев, как я понял по их лицам, и незнакомому мне, но узнаваемому китайскому языку их переговоров. О, вот еще один появился рядом с ними. В стороне парочка немцев. Их язык я понимал. Еще недалеко была компания из трех американцев, судя по акценту английского, на котором они переговаривались между собой. Уже собирался направиться к одной из компаний, решая между немцами и американцами, как вдруг рядом появился новый игрок. Осмотревшись, он обратил внимание на меня. «Русский?» «Ага». Он с довольной улыбкой протянул мне руку в приветствии. «Агент 007». Я немного замешкался от такого представления. А потом вдруг вспомнил. Я же видел этот ник «Агент 007» в рейтинге. Обратил на него внимание, так как это был единственный, кроме моего, ник на кириллице в сотне лидеров. Впереди меня, кстати. Заулыбавшись от его показавшегося мне забавным ника, пожал протянутую руку. «Олег?» «Самые первые, я так понимаю». «Откуда?» На секунду на моем лице мелькнуло удивление, но я тут же сообразил. Рейтинг. Если мы с ним единственные русские в лидирующей сотне, то догадаться, в общем-то, несложно. «Верно. Из-за рейтинга догадался?» «Точно. А мы все с ребятами думали, из какой то команды. Вроде всех наших знаем, а про тебя вообще молчок». «В смысле наших? Но ты ведь тоже из военных? Или какая-то другая организация?» «Да вообще-то я один, я не военный». Он удивленно на меня уставился. «В смысле один?» «В прямом?» «Да нереально же одному прокачиваться. Просто с друзьями, что ли, команду организовали?» «Да нет, мне как-то одному больше нравится». «Да ладно, один и в первой сотне. У нас все, кто в одиночку пробовал проходить, так быстро сообразили, что толку мало». В общем-то, на форумах я об этом читал не раз поодиночке не вариант, лучше команду. Один лечит, второй танкует, удерживает на себе противников. Третий дамажит, наносит урон издалека и так далее. Но пока я сам обходился без этого. Мне, во-первых, одному было комфортнее, а во-вторых, не нравилась однобокость подобного пути развития. Ты или бьешь всех, или лечишь, или еще что-то определенное. Мне же хотелось универсальности. И пока что получалось. Еще когда агент только появился, я сразу обратил внимание на автомат, что он держал в руках. «Вы что, там у себя все время так ходите?» – кивнул я на автомат. «А, ты про это?» «Да нет, просто как раз в части был. Только-только вернулись с локации, а тут этот квест. Ну вот я и решил прихватить. Вдруг, думаю, пропустит его игра. Вот и посмотрим сейчас, как эти демоны к свинцу относятся», – подмигнул он. «Кстати», – спохватился он, – «надо позвонить ребятам». И полез за телефоном. Черт, не ловят! Через секунду, огорченно сказал он мне. Тут наш разговор прервал громкий оклик со стороны американцев. Народ, давайте соберемся вместе, обсудим план действий. Я повернулся в его сторону. В принципе, никуда идти было не надо. Группа китайцев, после того, как одни из них перевели слова другим, немного потянулись поближе, да и остальные собрались компактнее. Понимаешь, что он там говорит? — спросил меня агент, увидев это шевеление. — Предлагает план обсудить. — Дело нужное, только все тут из разных стран. Попробуй пойми друг друга. — Ну, английский-то наверняка много кто знает. Ну, а там переведут своим. Тут опять заговорил американец. — Уже меньше чем через 15 минут откроется портал. Думаю, все согласны, что, скорее всего, он откроется вон там. Не зря там что-то происходит. Действительно, на месте, на которое сейчас устремились все взгляды, происходило что-то странное. Какие-то нити, подобные языкам пламени, но только красно-черного цвета, возникали в воздухе и, устремившись вверх, постепенно затухали, исчезая без следа. Наша задача, если я все верно понял, не допустить появившихся из портала тварей за пределы этой территории. Предлагаю сейчас разбиться на крупные группы для облегчения координации, И совместно организовать оцепление вокруг места портала. Возражения, предложения. Пока я переводил агенту сказанное, он продолжил. «Одиночкам и мелким группам предлагаю присоединиться либо ко мне, либо к китайцам. Так будет проще. Я Брюс, как вы можете видеть». Я только сейчас сообразил задействовать наблюдательность. «Брюс, уровень 80-й». лидерства в командных боях богатый». «Так что, если вступите в нашу группу, найдем вам самое лучшее применение. У нас уже есть бойцы, лекари и бафер. Так что все желающие ко мне. За 7 минут до вторжения лидерам групп собраться вон там». Он указал место возле аномалии. «Все, действуем. У нас только пять минут». Игроки общим числом сейчас около полусотни забурлили. Основная масса направилась к Брюсу, часть к самой многочисленной сейчас группе китайцев, Некоторые же собирались в отдельные группки и что-то обсуждали. Я обрисовал всё агенту. «Ты кто? Воин, маг?» – спросил он меня. Я задумался. «Скорее, воин». Он опять чему-то удивился, но времени было мало, поэтому задавил в себе вопрос. «Жаль, похоже, придется нам к нему присоединиться. Я тоже воин. Лечение и бафы вообще на нуле». Хоть у меня и была лечилка, но она была персональной, поэтому я промолчал. Кстати, с этой суматохой совсем забыл. Активирую насос. Чувствую, сегодня манна мне пригодится. Мы подошли к Брюсу, тот был краток. «Группу?» Я кивнул. Появилась. «Вам предложено вступить в группу игрока Брюс. Принять предложение?» «Да?» «Нет?» Жмут «Да». «Физик, маг?» «Физик», отвечаю уже более уверенно. «Дальние дистанции или близкие?» «Близкие». «Ясно. Тебе к Найту, он покажет место». И он указал настоящего рядом игрока с ником Knight of Justice». Затем последовал столь же короткий опрос агента через меня, и мы вместе с ним присоединились к десятку возле Найта. «Какое оружие?» – спросил он меня. «Дубина». «Ясно. А у тебя?» – обратился он к агенту. «Ну, кроме твоего автомата, конечно». «А я вот ведь и не догадался свой помповик прихватить». «Он не понимает английского», — объяснил я и занялся переводом. После быстрого опроса Найт посоветовал. «Тогда ты, групповой голосовой чат, настрой с приоритетом на меня, а он пусть на тебя настраивается. Будешь ему переводить. Надеюсь, как настраивать знаешь?» Пошутил он, и все вокруг дружно хохотнули над этим незатейливым юморком. «Э -э, вообще-то нет». Все дружно вылупились на меня. «Парень, хорош шутить, нам надо поторапливаться». «Серьезно, не знаю, как-то не приходилось еще в группах играть». «Да и не может быть, без группы и в сотне лидеров». «Ну вот опять». «Как-то не получилось», пожалуй, плечами разводя руки. «Так где там настроить чат?» Он по-быстрому мне все объяснил. Оказывается, после вступления в группу можно было в интерфейсе вызвать настройки группового звукового чата. А там уже делать что угодно. Я выставил громкость всей группы на 20%, и только Брюсу, Найту и Агенту 100%. Теперь, как бы далеко они от меня не оказались, я всегда буду их прекрасно слышать. Через минуту Брюс отправился на место встречи с лидерами групп, а Найт обратился ко всем нам. «Сейчас они там определятся с секторами. А вы пока переодевайтесь. Здесь не локация, как все, наверное, заметили. Придется ручками». А наши байферы пока будут по откату вами заниматься. Два подошедших парня тут же начали выяснять, кому что лучше из бафов подойдет. Агент через меня выбрал себе регенерацию, а я, подумав, решил усилить урон арматуры. Что получится, чего-нибудь не подберешь? Спросил меня парень, к которому я обратился. Видно же, что какая-то простенькая вещь. Или это только кажется? Впрочем, ответа он и не ждал, накладывая на мое оружие баф и переходя к следующему. На моем оружии начали выступать мелкие капельки жидкого металла, подобные ртути, будто просачиваясь откуда-то изнутри. Едва возникнув, они тут же начинали двигаться по причудливым плавным траекториям, проходя рядом друг с другом или же сталкиваясь, сливаясь при этом. Постепенно капли становились все крупнее и крупнее, пока, наконец, через несколько секунд, они не замерли, каждая крупная капля на своем месте, и сразу вдруг резко вытянулись в шипы и застыли. Стальные шипы. Прочитал я описание. Увеличивают урон. Достал из инвентаря свое кольцо силы стихии и одел. Пусть хоть немного, но заморозка усилится. Перстень доставать не стал. Его защиту я поставил еще раньше. И она пока была на мне, выражая себя бледными синими узорами на коже. Дополнительно активировал каменную кожу. Непрокачанные штаны, я так подумал, не стоит одевать. Толк почти нет, только смех. Вот ты все, я готов. Оглядевшись, я понял, что смотрю с нищим крестьянином на Королевском балу. Народ доставал добротные тканные рубашки и штаны, и одев их сверху, натягивал еще и кожаные доспехи. Обувь тоже была у всех игроков. Огромные дубины внушали уважение своим видом, а чеканные молоты ярко сверкали под жарким африканским солнцем. А ты чего не одеваешься? спросил меня агент 007. «Ну, я как бы это... уже все оделся. все что есть». Он аж застыл, стоя на одной ноге, забыв про второй кожаный сапожок в руках. И уставился на меня. «Ммм...» <м> <Marvel> Примерно это хотел он сказать, но не нашел слов, видимо. «Да как ты вообще умудрился прокачаться до своего уровня?» Наконец сумел он что-то сказать. Нас прервал подошедший Найт. «Давайте, давайте, ребята, вон уже Брюс возвращается». «Переодевайтесь скорее. Сейчас по местам расходиться будем. А ты чего встал? Что не переодеваешься?» «Ну и что мне ему сказать?» «Да и я все уже готов. Ну смотри, как знаешь». Я обращаюсь уже ко всем, сказал «Пойду я узнаю, куда нам. Будьте готовы, время тикает». Время действительно тикало. До возникновения портала оставалось всего пять минут. Черно-бордовые пламенные струи вихрились на месте его возникновения и становились все гуще, сливаясь, сились построить из своих тел какую-то конструкцию, затем вновь распадаясь, взмывая вверх и постепенно исчезая. Все уже приготовились, и когда Найт вернулся, попросительно на него посмотрели. «Наш сектор вон оттуда и до тех пор», — указал он рукой направление. «Выстраиваемся полукругом. За нами будут бойцы дальнего боя и маги». Что касается тебя, он обратился ко мне. Теперь и вправду начинаю верить, что никогда не был в группе. Включай отображение полосы здоровья и праны, иначе наши лекари не смогут узнать, когда тебя хилить и прану вливать. Знаешь как? Да. Эти настройки я помнил, поэтому быстро сделал шкалу здоровья и праны, видимой для других. Но вообще-то у меня своя лечилка, так что пусть лучше на меня не тратится. Хорошо, передам. И ты все же оделся бы. Магическая защита, она хорошо, конечно, но бывает и ее не хватает. Тогда и от одежды каждая капля будет на счету. Да и взорвешь все, это тебе не игровые вещи. Ничего, справлюсь, махнул я рукой. Не говорить же ему, что у меня, кроме штанов первого уровня, и нет ничего. Наконец, когда таймер отсчитывал последнюю минуту, вся наша, где-то полусотня игроков, заняла свои места образовав подобие круга вокруг создающегося портала. «Задачу все знают!» – раздался голос Брюса. «Бойцам сдерживать тварей, магам и лучникам дамажить, лекарем быть на готове, на свое усмотрение. Навыки с долгим откатом пока не использовать, магам стараться работать только оружием. Приготовились!» Пошли последние секунды. Туманные черные жгуты с проблесками пламени внутри них уже не исчезали, а сплетались друг с другом. Во все более законченный узор. Иногда часть подобных вихрем нитей соскальзывала, но тут же, притянутая другими связями, возвращалась на место. И, наконец, узор был закончен, и последняя черно-бордовая вихрящаяся нить заняла свое место. В самом центре узора возникла серебристая марева и стала стремительно расти, расталкивая нити в стороны. Секунда, и вот в воздухе висит плоское серебристое зеркало диаметром около полуметра, по которому изредка пробегает рябь. Обрамлял зеркало толстый канат, состоящий из плотно переплетенных между собой нитей узора, все еще переливающихся черно-бордовым цветом в глубине. Нижний край этого зеркала почти касался земли. Я стоял чуть сбоку и поэтому хорошо заметил, как оттуда вдруг выскочила тварь. Будто пробивая гладь ртутного озера, она вырвалась из глубины портала, окутанная серебристыми брызгами, которые исчезали успев лишь коротко сверкнуть в лучах солнца монстр был похож на помесь перекаченного питбуля и варана. широкое тело высотой примерно по колено расставленные в стороны лапы голая красноватая грубая даже на вид кожи не скрывающая выпирающие груды мышц каждая лапа оканчивалась гроздью длинных когтей широкая пасть ощерившейся твари была полна зубов а клыки с палец выпирали чуть в стороны от мощных челюстей Ее маленькие, широко расставленные глазки с ненавистью уставились на нас. И ни на секунду не останавливаясь, она рванула к нашему строю. С другой стороны, они, похоже, тоже могли появляться, так как я со своего места мог видеть и второго такого же зверя, рванувшегося в противоположном направлении. Тут же от мага в сторону монстра сверкнуло несколько росчерков заклинаний. Первый, похожий на огненный шарик, врезался в ее бок, оставляя обуглившееся пятно глубокой раны. Сосулька впилась в грудную клетку с другого бока, наполовину войдя в ее тело и застряв между ребер. А булыжник величиной с кулак врезался в ее грудь, останавливая ее стремительный бег. Завершил все каменный шип, вонзившийся снизу в брюхо, остановившийся на мгновение твари. Шип швырнул зверя вверх и сразу же исчез. Но тело монстра даже не успело коснуться земли по пути вниз и став в воздухе так же, как это происходило с мобами. Опять послышался голос Брюса. «У тварей совсем нет защиты от магии. Бойцам приоритет на оборону. Атакуют маги, а ваша задача — держать их на себе. Лучником стать перед магами. Будете последней линией обороны». Найт тут же немного подправил наш строй, выдвинув вперед обладавших самыми крепкими на вид доспехами. Большинство их было со щитами, а остальных в шахматном порядке расставил за ними, дав указание не пропускать тварей. Агент, стоявший рядом со мной, разочарованно сплюнул. «Даже разок не успел стрельнуть!» «Ничего, сейчас успеешь настреляться!» И я кивнул в сторону портала. За первой парой вырвалось следующее, затем еще и еще. Краснокожие звери по одному врывались в наш мир, прорывая гладь портала. Маги уже не успевали уничтожать их по пути. Агент наконец-то выстрелил, и было видно, что пуля попала прямо в грудь зверю. Но его это не остановило. Он лишь слегка запнулся от инерции влетевшего в него снаряда И сразу оправившись, продолжил бег. Тогда агент выпустил в него очередь из нескольких пуль. Это уже не прошло для нее бесследно, и тварь, дернувшись, завалилась на бок. Но тут же, тяжело заворочившись, попыталась подняться. Еще одна длинная очередь, и только после этого тело истаяло в воздухе. «Живучая зверюга!» «Весь рожок пришлось выпустить, чтобы успокоить!» Тем временем толпа тварей, которых уже не успевали уничтожать, приближалась. И вот первая из них вгрызлась в защиту игрока, стоявшего напротив портала. Следующая повисла на его ноге с другой стороны. Третья, обогнув кучу, устремилась дальше, где была встречена стоящим чуть позади бойцом. Постепенно очередь дошла и до нас с агентом. Вот одна из тварей, проскочив мимо клуб котел, облепивших стоявшего перед ним крепыша, метнулась ко мне. Я тут же испробовал на ней заморозку. Она резко замедлилась и совсем уже неторопливо поковыляла ко мне. Подлетев, со всего маха врезаю по ее оскаленной в рычании пасти арматурой. Тварь обиженно заскулила, голова ее дернулась в бок, но она оправилась и продолжила тянуться ко мне. Тут, с другой стороны, к ней подскочил агент и своим молотом на длинной рукояти нанес ей могучий удар в плечо, от которого она отправилась в полет, где, получив магический заряд от одного из магов, пропала прямо в воздухе, отправившись в небытие. «Неплохой удар у молота». Явно эффективнее моей арматуры. От моего она всего лишь дернула башкой, а тут сразу отправилась в полет. А если сравнивать с автоматом, так тот вообще проигрывает. Так дальше и пошло. Твари сплошным потоком по одной вырывались из портала и устремлялись к нам. Основная масса гроздями повисала настоящих впереди защитниках, пытаясь прогрызть их доспехи. Но некоторые прорывались и к нам. Моя арматура ни на секунду не оставалась без дела. Если я убивал прорвавшуюся ко мне тварь и оказывался свободен, то начинал ломать кости тварям, что вцепились в стоявших впереди меня игроков. Замедление показало себя просто замечательно. После них монстров можно было не опасаться, слишком медленными они становились. Все их попытки атаковать после этого заканчивались безрезультатно. От таких атак могла увернуться даже черепаха. Постепенно все вошло в ритм. Народ приноровился, и твари стали казаться совершенно неопасными. Лекари постоянно подлечивали стоявших впереди бойцов, отчего их жизни почти все время держались близко к максимуму, хотя их защита уже и слетела. Бойцам второго ряда лечение пока не требовалось. Я тоже еще ни разу не применил свою лечилку, защиту пока держалась. По моим прикидкам, моя каменная кожа и перстень выдавали куда больше защиты, чем доспехи, особенно перстень. Жаль только, что как только защита от него спадет, я до завтра не смогу ей воспользоваться. Эта бойня продолжалась около часа. Я бы и не заметил, счет времени совершенно потерялся, но откатилась моя каменная кожа, а значит с момента ее активации прошел час. Я тут же активировал навык опять. Хоть перстень пока еще и держал свою защиту, но вот от прежней каменной кожи уже ничего не осталось, она исчезла. Теперь защите от перстня станет попроще, и она протянет немного дольше. Хотя, может, это и не понадобится. Поток чужаков становился все реже, пока не исчез совсем. «Не расслабляться!» – послышался голос Брюса. «Квест еще не завершен. Наверняка сейчас пойдет что-то новое. Пока перегруппируемся. По наблюдениям, твари не стремятся вырваться. Поэтому, магия, собираемся плотнее, бойцы полукругом их прикрывать». «Приоритеты прежние. Бойцы обороны, маги дамаг, лучники, последняя линия обороны. Посмотрим, кто пойдет сейчас. Будьте готовы к изменению тактики». Найт немного нас всех передвинул, и теперь мы стояли полукругом прямо напротив зеркала портала. Строй стал несколько плотнее, но все же достаточно открытым для того, чтобы маги могли работать из-за наших спин. На противоположной стороне портала то же самое проделала вторая часть игроков. Я, пользуясь передышкой, глянул на опыт. Более тысячи очков. Неплохо. Особенно учитывая то, что урон у меня был не самый сильный. Не знаю, по какому принципу игра распределяла сейчас опыт. Но все же подозреваю, что наибольшая часть ушла магам. Твари были крайне восприимчивы к магическому урону. Компенсирую это стойкостью к физическому. Решил большую часть появившегося опыта вложить в так хорошо зарекомендовавшее себя замедление. Догнав его до 50 уровня. Надеюсь, появившееся при этом новые свойства поможет мне в легкой, в чем я не сомневался, предстоящей схватке. С интересом и радостным ожиданием вложил очки в навык. Заклинание, замедляющая заморозка, достигла 50 уровня. Приобретено новое умение ледяная хрупкость. Хрупкость накладывала на противника дебаф, который давал определенный шанс на его оледенение что позволяло в этот момент уничтожить его с одного удара, разбив ледышку. Шанс зависел от тех же параметров, что и само замедление. Силы с интеллектом у меня и защиты от магии у противника. Эх, чуть раньше был бы этот навык. Наверняка с не имеющими защиты от магии тварями он работал бы на отлично. Но, может, повезет, и опять появится что-то подобное. Мои пожелания сбылись. Но вот к лучшему это было или к худшему, предстояло еще разобраться. Дело было в том, что зеркальная поверхность портала сначала вдруг заходила ходуном, и по нему в беспорядке начали пробегать волны, будто с той стороны кто-то швырял в поверхность омута портала камни, оставляющие после себя расходящиеся круги. Но постепенно эти невидимые падающие камни на той стороне синхронизировались, и возникающие в центре зеркала круги волн ровными кольцами стали расходиться к окраинам. Доходя до границы портала, каждая такая волна все больше отталкивала багровеющую тьмой окантовку зеркала. Каждая пульсация заставляла становиться портал все больше и больше. И только через минуту, вдвое увеличив диаметр зеркала, пульсация постепенно затихла. Мы все замерли, ожидая появления новых врагов. И вот спокойная серебристая гладь взорвалась искрящимися брызгами, выпуская на волю идущих бок о бок сразу двух тварей. Это были те же самые создания, но теперь их стало вдвое больше. Непрерывным потоком эта двойная цепочка накатывала на нас. Вскоре стоящие впереди игроки были полностью облеплены яростно царапающимися и кусающимися тварями. Жизнь их начала понемногу проседать. Лекари уже не справлялись. Следующие монстры, миновав копошащиеся груды тел, ринулись на нас. Применив замедляющую заморозку на ближайшую, стремящуюся ко мне тварь, я размахнулся и нанес ей встречный удар. Когда моя арматура уже приблизилась к ее оскаленной морде, монстр вдруг застыл, и все его тело будто покрылось стремительно выступающей на теле коркой льда. Спустя краткую долю мгновения, моя арматура врезалась в него, и он под этим ударом словно взорвался изнутри, разлетаясь множеством стремительно тающих в полете осколков с острыми, бросающими кровавые блики гранями. «Лихо ты ее!» — заметил мой успех агент. Но уже следующий зверь метнулся ко мне, намереваясь всадить свои выпирающие клыки в мое незащищенное бедро. Не успевая замахнуться арматурой, я пенком отшвырнул его назад, а затем, крутанувшись вокруг своей оси, встретил летящего ко мне монстра ударом в голову, от которого он, кувыркнувшись, улетел в сторону. Но за ним была еще пара, и мне пришлось вертеться юлой, отбиваясь оружием и ногами. Но стоило мне убить одну, как на ее место вставало две. Поток все нарастал и нарастал. Уже несколько тварей висело на моих ногах, терзая плоть зубами и когтями. Тут откатилась заморозка, и я применил ее к вцепившейся в меня самой первой зубастой зверюге, которой я уже успел нанести перед этим пару ударов. Сейчас она была плотно окружена двумя телами своих товарок, а третья норовила подлезть под нее в попытках добраться до моих икроножных мышц. Заморозка сработала, и тварь уже менее резво начала теребить своей башкой, пытаясь своей широкой пастью вырвать из меня кусок. А еще через секунду она покрылась коркой льда и вовсе застыла. Я, воспользовавшись этим моментом, нанес ей сокрушительный удар в голову, и она тут же взорвалась кровавыми острыми кусками льда. До того, как они успели истаять, кровавые кинжалы осколков, как шрапнелью прошлись по плотно прижатым к ней телам трех тварей, снимая с них больше половины жизней. Столь неожиданный эффект просто ошеломил меня, но это не помешало мне разделаться с ослабевшими врагами. На минуту стало легче, но затем через передний ряд ко мне прорвалась очередная зверюга, а за ней следующая. Отбиваясь от носевших тварей, я с нетерпением поглядывал на шкалу, отражавшую процент времени оставшегося до отката заморозки. Наконец, 10 минут прошло, и я уже целенаправленно подставившись таким образом чтобы твари облепили меня как можно плотнее, применил заморозку на той, что была в центре. Кровавое месиво разлетевшихся после ее оледенения и убийства осколков опять изрядно потрепало облепивших меня монстров и позволило быстро от них избавиться, добив подранков. Нащупав столь отличный метод против совершенно не обладавшими защитой от магии противников, я изрядно приободрился. Теперь мне можно было немного легче справиться с налетающей сворой. Я даже еще ни разу не воспользовался лечилкой. Мои защиты пока держались. Воспользовавшись легкой передышкой, когда передо мной был всего один враг, я нашел время по-быстрому оглядеться. У других было хуже. Стоявшие прямо напротив портала два танка «Танк, отвлекающий на себя противника игрок» изрядно просели в здоровье. Их полоска этого показателя была заполнена только наполовину. Но, как оказалось, все было под контролем, раздался голос Брюса. Лекари, спокойно, по-прежнему работайте только жезлами и навыками с быстрым откатом. Лишь когда здоровье танков скатится до третье, только тогда применяйте что-то помощнее по моей команде. Магам сосредоточить огонь по центру, а затем следите за теми, кто проседает здоровьем, помогайте огнем им. У кого есть эликсиры здоровья, пока попридержите. И мы продолжили истребление накатывающих на наши ряды тварей. Спустя 10 минут я применил еще одну заморозку, освобождаясь от груза повисших на мне тварей, затем еще одну. Защита пала, и теперь уже мое здоровье начало понемногу падать. Агент, стоявший в этой битве слева от меня, пока держался, но его шкале жизни не хватало примерно трети. А вот танк, стоявший еще чуть левее и немного впереди от него, и находившийся почти напротив портала, несмотря на помощь магов с уничтожением его противников, Потерял уже намного больше. Шкала здоровья опустилась до трети и продолжала и дальше понемногу снижаться, чего медлит-то? Лечите танка! раздалась команда, будто отвечая на мои мысли. Тут же его здоровье скакнуло вверх, почти полностью заполняя шкалу. Но еще через пять минут подобная помощь потребовалась и его напарнику, с которым они отражали основную атаку тварей, стоя напротив портала. Монстры, лишь появившись из него, сразу же мчались к ближайшей цели. И только если ближайшие к ним танки были полностью окружены злобной толпой, не оставляя им места, где можно добраться до плоти врага, только тогда они устремлялись дальше в своем стремлении найти себе поживу. Поэтому именно стоящие напротив портала и ближайшие к ним у игроки привлекали к себе больше всего зверей. Мне досталось поменьше. Но все же здоровье постепенно падало. А вот агенту приходилось плохо. Мало того, что он находился ближе к центру, так и его регенерация закончилась, о чем я узнал по весьма выразительному выражению немного ранее. Сейчас его здоровье было наполовине, но грозило скатиться еще ниже. Основное внимание лекаря уделяли стоящим впереди танкам. «Меняемся?» – предложил я ему. И пояснил. «У меня персональная лечилка есть, мне будет проще держаться на твоем месте». Он согласно кивнул, и мы быстро совершили обмен. На новом месте нагрузка на меня чуть усилилась, но я пока справлялся. Периодически применял лечилку, которая каждые 10 минут восполняла четверть моего здоровья. Раньше она восполняла треть моей шкалы, но с тех пор я поднял дух и энергию, поэтому количество здоровья у меня выросло. А вот мощь лечилки оставалась прежней. Она зависела от интеллекта и силы. К тому же на мне висела регенерация от дополнительного свойства лечилки, что тоже понемногу восстанавливало жизнь. Вскоре откатилась каменная кожа. А значит, миновал еще один час нашего противостояния этой массовой атаке обезумевших монстров. Но в отличие от прошлого раза, атака по прошествии часа не прекращалась. Твари все так же, наступая друг к другу на пятки, парами вырывались из портала, чтобы тут же устремиться в нашу сторону. Каменную кожу я пока не стал обновлять. Ведь пока еще лечилка справлялась с уроном. А что ждет впереди, неизвестно. Приберегу защиту на крайний случай. Этот случай наступил где-то через полчаса. Лекари, использовав все свои мощные навыки, бессильно наблюдали, как здоровье танков опускалось все ниже и ниже, несмотря на все их усилия. Еще минут десять-пятнадцать, и у нас появятся потери. Мы и так держались на волоске. Стоит погибнуть одному-двум игрокам, и гибель остальных станет неизбежной. «Найт», — обратился я к командиру нашего десятка, — «давай я пока попробую танковать. У меня лечилка плюс защита в запасе». «А танков пусть пока отлечат!» «Мы минут через пять собирались провести рокировку, но если так рвешься в бой, то вперед, боец!» – хохотнул он. После этого он быстро объяснил все по связи нашему танку. Тот согласно кивнул и отступил назад, а я, наоборот, шагнул вперед, принимая на себя накатывающую волну монстров. Да уж, здесь было намного жарче. Твари рычали, клацали зубами, рвали когтями землю под своими лапами отталкиваясь от нее в своих попытках в прыжке достигнуть моего горла. Я пинался, молотил арматурой, крошил черепа крошителем и вертелся юлой, стряхивая из себя повисшие гроздьями тела. Но все было бесполезно. Здоровье стремительно ползло вниз. Зато эффективность заморозки просто потрясла. Вернее, не самой заморозки, а последствий удара по оледеневшей после нее твари. Без буквально облепляющих меня красных тел зверюк, каждый взрывающийся кровавыми осколками зверь разносил по сторонам 5-6 противников, просаживая их здоровье, а некоторых, раненых магами, и вовсе убивая. Но на их место тут же приходили новые враги. Лечилка помогала, возвращая четверть здоровья, но в целом оно постепенно уменьшалось. Но хуже всего было другое. Стоя во втором ряду, я не был атакован настолько большим количеством противников. Здесь же они лезли буквально по головам друг друга, злобно киша вокруг, непрестанно запрыгивая на меня, грызя и царапая. Из-за этого мои шорты, и до этого основательно погрызенные, окончательно исчезли, распавшись на мельчайшие лоскуты. А вскоре та же участь грозила и нижнему белью. Необходимо было срочно переодеться в игровые предметы, иначе скоро мне будет очень неловко за мой вид. И пусть это будет всего лишь нижнее белье и дешевые штаны первого уровня. «От них мне потребуется не физическая защита, а моральная». «Найт!» – окликнул я. «Подлечить?» – тут же отозвался он. «Нет, мне бы минуту... Я это...» Я замялся. «Трусы бы мне переодеть!» «Неужели там так страшно?» Через секунду вся наша толпа вокруг разразилась хохотом, за которым тут же последовали сдавленные проклятия из-за пропущенных в эти мгновения тварей. Черт, надо учиться пользоваться голосовым чатом, а то, похоже, о моих проблемах узнала вся группа. Брюс тут же отреагировал. Так, сосредоточились, смеяться будем потом. И, Найт, организуй там все, иначе первый своим видом отвлекать всех будет. Все же усмехнулся он под конец. Через несколько секунд я поменялся местами с немного подлеченным к этому времени танком, а затем отступил еще глубже, оказавшись позади нашего строя. Быстро переоделся, одев игровые вещи, нижнее белье и нищенские штаны. И вернулся в строй опять в первый ряд. Здоровье все опускалось. Наконец настал момент, когда оно снизилось уже до критической отметки, а лечилка к этому моменту еще не откатилась. Пришло время применить защиту каменной кожи. И теперь я под ее защитой мог дождаться отката лечебного навыка. Тем не менее, долго я так все равно не продержусь. Защита рано или поздно спадет, и мне уже нечего будет противопоставить толпе монстров. Необходимо было что-то придумать. Что мне сейчас надо? В основном я держусь за счет лечилки, а значит, необходимо все получаемые очки опыта тут же вкладывать в равных пропорциях в силу, интеллект и саму лечилку. К тому же, сила у меня сейчас слегка отстает, и ее повышение наверняка даст заметный эффект. Я постарался, не прерывая схватку, вызвать интерфейс а затем, лишь изредка отвлекаясь на долю мгновения, осуществил задуманное. Не вникая особо, раскидал весь свободный опыт, доведя до примерно одинакового уровня три выбранных значения. Немного увеличился урон от моей арматуры, и, как показало следующее применение лечилки, эффект от лечения тоже слегка возрос. Но все это было нерешающим, а всего лишь немного отодвигало неизбежный печальный конец нашего противостояния. Неожиданно с другой стороны портала послышался взрыв. Кинув взгляд, я успел заметить, как шар огня оставляет за собой черный коптящий след, впрочем быстро исчезающий. Подлетел к порталу, и оттуда послышался еще один взрыв. Затем спустя недолгое время последовал какой-то грохот, а следом за ним и треск. Китайцы говорят, уже не справляются, послышался голос Брюса. Пришлось пустить вход тяжелую артиллерию, чтобы немного притормозить тварей. Сейчас зайдем с ними на соединение. После команды медленно, стараясь не отвлекаться, передвигаемся налево. Если китайцев растопчут, мы не продержимся и минуты. Затем он раздал уточняющие приказы своим заместителям и дал команду на движение. Нам и так приходилось изрядно крутиться, поэтому особых изменений это действие не вызвало. Лишь изредка Найт подправлял позицию того или иного игрока. Вскоре слева показалась приближающаяся группа китайцев. Когда до них оставалось всего несколько метров, Мы остановились, как и они. Теперь наши маги могли выкашивать врагов сразу из двух потоков. А лекари, изредка отвлекаясь от игроков нашей группы, восстанавливали изрядно просевшее здоровье соседей. Еще 10 минут. Очередная лечилка, почти полностью восстановившая мое здоровье, и вот моя защита слетает, вновь оставляя меня беззащитным. А затем вновь медленное сползание вниз по здоровью, Но теперь у меня не было наготове никакой защиты на случай необходимости. Неожиданно что-то изменилось. Напоминавшие мне теперь бесконечный поток зергов из Варкрафта твари, раньше выпрыгивающие из портала вплотную друг за другом, вдруг начали сходить с ума, прорываясь сквозь него то в притирку, то на загревках друг друга, то просто вываливаясь оттуда клубком переплетенных тел. Зеркало портала пошло беспорядочными волнами. Казалось, что сейчас что-то там нарушится, и он, наконец, разрушится. Каждая последующая беспорядочная куча все больше нарушала серебристую гладь. И вот даже черно-багровая окантовка зеркала начала немного изгибаться из-за бушующих на его поверхности искажений. Но нам было не до наблюдений. Поток твари резко возрос. Мы уже не справлялись. Слишком широкий поток врагов изливался из портала. Слишком много накатывало на нас рычащих морд с ненавидящими яростными глазами. захлестывавшие нас волны монстров грозили вот-вот увлечь нас в забвение смерти, но тут вмешался Брюс. «Магия! По моей команде по одному применяем тяжелое оружие! Первый, давай!» В тот же момент земля перед нами ощерилась множеством пик, что насаживали на себя визжащих и дергающихся тварей, которые не оставляли бесплотные попытки добраться и перегрызть впивающиеся в тела высокие шипы, что поднимали их над землей, будто наколотых на иголке насекомых. Краткая передышка позволила нам сбить нависших на нас монстров, но пробираясь межкольев, к нам спешили новые, а вскоре бесследно пропали и пики, раняя на землю редких оставшихся на них живых скулящих зверей. Как только вновь набравший силу поток врагов грозил захлестнуть нас с головой, опять прозвучала команда Брюса. «Следующий, давай!» В этот раз стена пламени, возникнув прямо перед нами, двинулась вперед, выжигая все на своем пути. На всем пространстве не осталось ни единой твари, настолько сильным был жар. Впервые за прошедшее, сколько, может, два или три часа, мы все могли спокойно вздохнуть. Пары бойцов с едва заполненной шкалой здоровья торопливо выпили склянки, которые достали, как казалось, из воздуха. На самом деле, это, конечно же, был их инвентарь. Их жизнь тут же поползла вверх. Пользуясь предоставившейся возможностью, Найт поставил на переднюю линию игроков с наиболее высоким здоровьем. Справа от меня оказался агент, у которого сейчас было заполнено около трех четвертей шкалы. «Еще повоюем!» — подмигнул он мне, подготавливаясь ко встрече с врагами. — У меня еще парочка эликсиров осталось. Передышка закончилась. Выжженная, абсолютно пустая черная полоса лежала между нами и зеркалом портала, чужеродным серебристым пятном, выделяющимся в окружающей его черноте. Первые твари, дымя и повизгивая от боли, уже мчались к нам от него, оставляя за собой темный шлейф, вздымающиеся в воздух от обгоревшей земли сажи, потревоженные лапами тварей. И вновь все более и более нарастающее давление. Когда казалось, что нас вот-вот сомнут, раздалась спасительная команда. Следующие, давай!» Бегущие к нам твари вдруг завязли в земле, которая внезапно превратилась в покрытое сажей болото. Пытаясь вырваться из плена, они уже не рычали, а скулили, вытягивая лапы по одной в попытках выбраться из плена но этим лишь загоняя себя все глубже. Внезапно из глубин топи вырвались щупальца, начавшие слепо шарить вокруг образовавшегося затхлого озерца. Поймав тварь, они тут же обивались вокруг нее и, не обращая внимания на надрывный виск, с хлюпающим чавканием утягивали за собой куда-то вглубь. Но вскоре щупальца скрылись, болото сначала покрылось сухой тонкой коркой, сквозь которую иногда проваливались лапы спешащих нам монстров, а затем твердь вернулась на место. Казавшийся таким неустойчивым портал все еще держался, хотя отходящих ходуном по серебристой поверхности волн его окантовка все больше и больше изгибалась, лихорадочно трясясь. Следующие несколько попыток остановить поток тварей были менее успешными. Шар огня, взорвавшись среди них, уничтожил едва с десяток зверек и еще столько же покалечил. Шквал ледяных игл выкосил только первые несколько рядов. Каменная клетка, выросшая прямо перед порталом, не продержалась и пары секунд под давлением напирающих монстров. Еще несколько попыток лишь немного прореживали рвущихся к нам врагов, но лишь слегка ослабляли их напор. А вскоре даже и такие попытки сошли на нет. Все последние доводы были использованы, и мы остались только лишь с нашим оружием в руках, противостоя монстрам. Всего минута, и вот уже один из игроков соседней группы падает и уже не поднимается погребенной рычащей сворой. А еще через несколько секунд добившие игрока твари ринулись дальше, на помощь к своим облепившим игроков-товаркам. Вгрызающиеся в меня твари своими укусами покрывали уже все мои ноги, теребя их в попытках вырвать куски из моего тела. А по их спинам ко мне лезли все новые и новые звери, стремясь повалить и уже внизу завалить своими телами убить не давая мне возможности отбиваться. Я одной рукой молотил тянущиеся ко мне оскальные морды арматурой, второй хватал за шею впившихся в меня зверей и резким встряхиванием, сворачивая ее, швырял их на землю. Откатилась заморозка, и очередной взрыв оледеневшей твари разметал по сторонам с десяток тел. Стоящий рядом со мной агент, оступившись на теле врага, повалился на землю и теперь пытался встать, стряхивая из себя десятки вцепившихся в него, а также навалившихся сверху тел. Я, пользуясь тем, что взорвавшийся после оледенения зверь прорядил пространство вокруг меня, предоставляя немного свободы, подскочил к агенту и широкими взмахами разметал груду тел, навалившихся на него, что позволило ему вскочить на ноги. Секунда промедления стоила мне того, что вся моя спина оказалась исполосована когтями, а на моих плечах, вонзив в них клыки, повисли тяжелые туши зверей, продолжающих драть меня острыми когтями. Вдруг раздался громкий яростный рев. Через портал прорывалось что-то огромное. Две туши одновременно с двух сторон портала начали появляться в нашем мире, стараясь пролезть сквозь слишком узкие врата. Окантовка прохода тянулась будто резиновая, а серебристое зеркало разрушалось под этим напором, тяжелыми вязкими каплями падая на землю. Наконец одна тварь сумела вырваться и, торжествующе заревев, выпрямилась, встав в полный рост. Уродливое приземистое обезьянье тело высотой около трех метров с длинными руками и короткими кривыми ногами. Все красное тело монстра покрывало крупная чешуя, под которой перекатывались огромные валуны могучих мышц. Из плеч, коленей и локтей торчали изогнутые, подобно кинжалам, шипы. Массивная челюсть с выпирающими клыками украшала морду, а чуть выше из башки вверх тянулись узкие рога. Каждый палец на руках и ногах заканчивался острым когтем, предназначенным для нанесения рваных ран. И тут монстр, встав на четыре лапы, ринулся к нам, наставив на нас рога и мчать все быстрее и быстрее. Когти цеплялись за землю, отшвыривая куски грунта назад. Налитые кровью бешеные глаза багровыми точками краснели в глубоких провалах глазниц под массивными надбровными дугами. А из пасти вырывался злобный рев. Тонна сконцентрированной ненависти грозила смести все на своем пути. Вторая подобная тварь почти вырвалась из портала, когда он не выдержал и все же с резким хлопком разрушился, отсекая ей ноги, и она завизжала от боли и ярости, тут же обрушенной на нас. Цепляясь когтями рук за землю и отталкиваясь от нее, она, оставляя за собой кровавый след, рванулась в нашу сторону. «Найт, бери пятерку бойцов, держите раненую тварь, а мы пока займемся другой». Раздалось очередное указание Брюса. А в это время первый зверь добрался до соседней группы и послышался грохот. Его наклонённая вперед башка, увенчанная рогами, врезалась в щит пытавшегося укрыться за ним человека. Но ему это не помогло. Рога твари прошили щит и глубоко вонзились в плоть игрока, на всей скорости впечатав в него щит. Монстр торжествующе взревел и, воздев голову с болтающимся на рогах телом, Также на четвереньках вломился в самую гущу людей, расшвыривая и давя их на своем пути. Найт поманил за собой стоящую впереди пятерку, в числе которых оказались и мы с агентом. И мы двинулись в сторону скачками приближающегося к нам монстра. Полоса его жизни была заполнена примерно наполовину. Больше никакой информации уровень моей наблюдательности рассмотреть не позволил. Едва расстояние между нами сократилось до пары метров, как он, оттолкнувшись руками изо всех сил, совершил гигантский прыжок, протягивая руки к ближайшему из нас, ко мне. Я тут же отпрянул, успевая нанести хлесткий удар арматуры по его приближающейся руке. Его тело грузно упало на землю, и он, взвыв бессильной злобе, получил урон от удара о землю и совсем немного от моего удара по лапе. Но больше даже от того, что так и не сумел достать меня. Но тут же последовал следующий рывок. Зверь, зацепившись когтями одной лапы за землю, резко бросил себя вперед с ее помощью, одновременно нанося удар другой лапой. Покрытый толстой твердой чешуей, кулак врезался в грудь не успевшего среагировать игрока, отправляя его тело в полет изломанной куклой. Стоящий рядом агент, не мешкая, взмахнул своим молотом, в протянутую руку твари, но не успел. Необычно быстрая для своих размеров зверюга успела отдернуть лапу. Промахнувшийся молот с размаху врезался в землю и, воспользовавшись неудобным положением агента, тварь метнула к нему лапу с растопыренными когтями, намереваясь вонзить их в его грудь. Но тут уже я, воспользовавшись тем, что мое оружие было быстрее молота, схватив арматуру сразу двумя руками, со всей силой, какой только мог, обрушил его на протянувшуюся лапу монстра, активируя окрашителя. Удар был страшен. Врезавшаяся со всей скоростью моя изрядно заматеревшая арматура, усиленная приемом крошитель черепов, способна была перебить и бетонную балку. Но лапа твари выдержала, лишь отлетев к земле и потеряв пару крупных чешуек, отлетевших от места удара. Взвизгнув, монстр ощерил пасть и уткнув в меня ненавидящий взгляд багрово светящихся глаз, метнул ко мне вторую лапу. По пути, даже не заметив, сбив ею игрока, заходящего с другой стороны для нанесения удара. Но я опять отскочил, разрывая дистанцию. Разозлившаяся зверюга, не замечая больше никого вокруг, подобно пловцу, сразу двумя лапами оттолкнулась от земли, пытаясь настичь меня и раскрожить мои кости между челюстями своей протянутой ко мне пасти. Но, видимо, мой удар все же что-то повредил в ее лапе. Отчего она надломилась во время этого рывка, и тварь крутанулась, Заваливаясь на бок, я тут же попытался подойти и обрушить удар на ее череп, но она, слепо отмахнувшись, все же зацепила меня, от чего я, пролетев несколько метров от ее неловкого легкого удара, грохнулся спиной на землю и, проскользив по покрытой пеплом земле, еще с метр остановился. В голове шумело, а в глазах все расплывалось. Дебав ошеломление, оповещала меня игра. Кое-как, перевернувшись на живот, я сумел, оттолкнув себя от земли, приподняться на четвереньки. Здоровье было всего с четверть. Меня шатало даже на четвереньках, а взвившаяся черная сажа забивала легкие, заставляя меня натужно кашлять. Но все же через несколько секунд я сумел прийти в себя и быстро осмотрелся. Вокруг целой зверюги крутилась изрядно поредевшая толпа игроков, нанося ей шквал ударов с неожиданных сторон, заставляя ее постоянно крутиться на месте. Возле нашей коллеги оставались только три игрока. Я буду четвертым. А значит, двое уже выбыли из игры. Каким-то образом оставшиеся сумели отвлечь внимание твари и кружили вокруг нее, уворачиваясь от ударов и нанося свои. «Ты скоро?» – раздался голос Найта. «Уже иду!» – откликнулся я, вставая на ноги. Пока еще меня немного пошатывало, но через секунду-две буду в норме, поэтому я мешкая направился в сторону команды. «Скажи потом спасибо своему сумасшедшему русскому другу. Если бы не он, тебя уже разодрали бы». «А где он?» – спросил я, не видя знакомую фигуру агента. «Когда тварь рванулась к тебе, встал прямо на ее пути и хорошенько врезал своей молотилкой ей по башке, она сразу после этого забыла про тебя. А вот ему не повезло». «Это же надо было так неловко подставиться», – укорил я себя. «Из-за моей ошибки агенту пришлось рискнуть с собой, и он этого не пережил» но сделанного не воротишь, а сейчас мне надо сосредоточиться на помощи команде, корить себя буду потом. Приближаясь к твари, я заметил, что движения ее стали совсем неловкими и замедленными. Опасаясь подвоха, обратился к Найту. «А чего это она медленная какая-то?» «Так сначала ты ей лапу сломал, а потом друг твой так ей саданул, что она до сих пор в себя не может прийти. Давай скорее, присоединяйся к веселью, надо пользоваться моментом». Но, похоже, удар агента нанес не временный дебаф, а что-то посерьёзнее. Тварь так и не смогла прийти в себя, и мы минут десять кружили вокруг нее, стараясь наносить удары с тех сторон, откуда у нее не было возможности контратаковать. Разок я подлечился, догоняя здоровье до половины. Пару раз применял замедление, но, к сожалению, ледяная хрупкость так и не сработала. Да и само замедление действовало на тварь всего 3-4 секунды. Но даже за это время мы успевали обрушить на замедлившегося монстра град ударов. Но несмотря на все наши усилия и на применяемые приемы, его здоровье никак не желало обнуляться. Хотя и подошло уже к самому краю. Окончательную точку в нашем противостоянии поставил огромный булыжник с резким свистом прилетевший откуда-то сверху и разворотивший голову твари. Я оглянулся. Со второй тварью уже было покончено, и к нам приближались уставшие победители, которых оставалось всего лишь пять человек. Тело убитого монстра еще некоторое время продолжало лежать без головы, конвульсивно подрагивая. Но в конце концов все же растаяло в воздухе. Мы победили. Игра тут же подтвердила мой вывод, так как передо мной появилась надпись. «Глобальное сообщение. Отражено первое вторжение демонов на Землю». И тут же следующее. «Выполнено задание уничтожения агрессоров». Получено редкое достижение «Защитник Земли». За него доступна награда «Получить». После получения награды вы переместитесь на место отправления. Отложил пока получение награды, решив пообщаться с уцелевшими членами другой команды. Но меня опередил Найт. Тяжело обрежлось. Смотрю, почти все полегли. Да, к такому мы были не готовы. Знать бы заранее, не использовал бы в последние дни самые мощные заклинания — отозвался один из магов, судя по жезлу в его руках. «А то сегодня одна мелочь осталась. Вчера только молот возмездия с недельным откатом на босса потратил». «А с Брюсом что?» «Когда под конец стало совсем туго. Применил какой-то прием. Тварь после него ослабла, но и он выложился полностью. Не смог увернуться. Вот она его и приложила. Мы только благодаря ему и смогли с ней потом справиться». «И у нас также. «Русский друг первого приложил этого живчика, но и сам лег. Ты, кстати, заберешь его вещи?» Обратился он ко мне. Я задумался. «Наверное, надо забрать, не оставлять же их где-то посреди Африки. А там как-нибудь уже спишемся, договоримся». Согласно кивнул, и мы направились к вещам погибших игроков, лежащими кучками позади места нашего прежнего противостояния демонам. Его вещи я узнал по автомату, что он бросил рядом, когда заварушка еще только начиналась. «А, кстати, как автомат себя показал? А то я мельком только видел», — поинтересовался Найт. Я рассказал все, что видел. Судя по всему, выходило, что от оружия игроков толку было намного больше, особенно от заклятий, испускаемых оружием магов. «Эх, нам бы сюда броню с гау. послышался чей-то мечтательный голос в стороне. Не знаю, о чем он говорил, но вот пулемет, из которого Шварценеггер со своей командой поливали джунгли в фильме «Хищник», Тут действительно пришелся бы весьма кстати. Надо будет сказать агенту, чтобы в следующий раз не автомат с собой брал, а что-нибудь посолиднее. Может, ему танк в части выделят ради такого дела. Наконец, все вещи были собраны. Единственный оставшийся в живых китаец казался совсем крошкой на фоне огромного баула из собранных им вещей. «Ну что, давайте прощаться. Надеюсь, еще доведется очутиться в одной команде», — сказал Найт. «И ты, первый, подобрал бы себе одежку побольше к следующему разу. А то будет опять как сегодня», – ухмыльнулся он. «Да никак не выпадает ничего нужного. И даже на обмен никак не находится ничего». Немного сконфуженно оправдался я. «Так понятно. Все ж командами качаются. Обмен только внутри или между командами. На игровой обменник только такие, как ты, попадают. До сих пор не понимаю, как ты сумел в одиночку так прокачаться?» Хотя и видел сегодня своими глазами на что-то способен. Ты давай вот что. Пиши мне или Брюсу, а там наш интендант что-нибудь тебе подберет. В подарок, сам понимаешь, ничего не выйдет, игра не допустит. Но вот на обмен наверняка что-нибудь найдется. У тебя адрес такой же, как твой русский ник? Да? Ну, у нас такой же, как наши ники. Не перепутаешь. В общем, будем на связи. Удачи. Он протянул свою руку. Попрощавшись со всеми, при этом каждому из нас на прощание китаец говорил что-то непонятное, слегка кланяясь, а мы в ответ желали ему всего хорошего, мы все же вызвали игровой интерфейс. Получить награду. Репутация плюс 100, опыт плюс 10 тысяч. Выберите навык за редкое достижение. Редкое умение выбрать, редкое заклинание выбрать, редкий прием выбрать, редкий рецепт выбрать. Прием, конечно, пригодился бы, но все же заклинания манили меня намного сильнее. Выбираю редкое заклинание. Появился список из нескольких пунктов. Редкое заклинание «Каменный снаряд». Магия стихий запускает в противника каменный снаряд, наносящий физический и магический урон. Заклинание настраиваемое. Можно регулировать время отката. Чем оно больше, тем более сильный урон. Редкое заклинание «Воздушный молот». Магия стихий. Обрушивает на противника сверху столб уплотнившейся атмосферы, действует только в местах с атмосферой. Заклинание настраиваемое. Можно регулировать пропорцию физическо-магического урона. Откат сутки. Редкое заклинание «Огненная пустошь». Магия стихий. Действует только на поверхность. Создает площадь высокой температуры. Заклинание настраиваемое. Можно ограниченно регулировать форму и размер площади. Чем больше площадь, тем меньше урон. Откат, час. Редкое заклинание телепорт, магия пространства. Перемещает игрока на ограниченное расстояние в выбранном направлении. Заклинание двухфакторного процентного развития. Каждый уровень или минус 10% отката, или плюс 10% расстояния перемещения. На первом уровне сутки отката и 10 метров перемещения. Редкое заклинание защитный купол, магия стихий. Создает надежный стационарный купол, защищающий от физического и магического урона. Заклинание настраиваемое. Можно регулировать размер купола. Чем меньше, тем надежнее защита. Можно регулировать пропорцию физической и магической защиты. Откат 4 часа. Редкое заклинание «Едкое болото» – магия стихий. Действует только на поверхность. Создает область вязкой едкой жидкости, останавливающую противника и наносящую ему урон. Заклинание настраиваемое. Можно ограниченно регулировать форму, глубину и размер площади ловушки. Чем больше объем, тем менее вязкая и едкая жидкость. Откат час. Список заставил меня надолго задуматься игра определенно знала, что мне нужно. Я видел именно те заклинания, которые и хотел бы иметь в своем арсенале. Каменный снаряд отлично подойдет для слабых или обычных противников, воздушный молот для боссов. Огненная пустошь и едкое болото для массовых противников, вроде тех, с которыми мы сражались сегодня. А защитный купол всегда поможет в трудный момент, дав время на небольшую передышку и восстановление. К тому же, все они были из области магии и стихий. Именно того направления, что я выбрал для своего развития. Кроме одного – телепортации. К тому же, если я правильно помню, в мой самый первый день мне на выбор предлагалось пять заклинаний, а теперь шесть. Это что, намек игры? Или просто мои домыслы? В любом случае, прикинуть, к чему приведет развитие этого навыка, не помешает. Я тут же, воспользовавшись палочкой, произвел на Земле приблизительные расчеты. Выходило, что если я начну при развитии телепорта на каждом уровне уменьшать время отката, то к 50 оно составит менее 10 минут вместо суток. А если начну вкладывать в расстояние, то чуть больше километра вместо 10 метров. Уменьшение отката смотрелось намного соблазнительнее. Хотя, окажись я на краю пропасти, допрыгнуть до другого края мне поможет только расстояние, а никак не время отката. Хотя, тут же поправил я сам себя, если время отката станет совсем минимальным, можно будет, телепортнувшись в воздушное пространство чуть выше, тут же опять телепортнуться чуть дальше и выше, и опять. Вот так и можно долететь. Значит... Точно, нужно развивать скорость, а не дальность. Хотя, постой, осадил я себя. Я еще не выбрал точно, что буду брать. Да хотя чего обманывать, выбрал. Стихийные заклинания редкого качества, они, конечно, очень хороши. Но вот все их наверняка я мог заменить количеством. То есть вместо редкого каменного снаряда я мог взять два или даже три аналогичных заклинания обычного качества. Благодаря насосу манны хватит на все. То же самое и с защитой и ловушками. Рано или поздно я разживусь длиннющим списком доступных мне заклинаний, и среди них будут и несколько атак, и несколько защит. А вот попадется ли мне еще когда-нибудь телепорт редкого качества? Что-то я сильно сомневаюсь. Еще немного взвесив все «за» и «против», остался при прежнем мнении и выбрал телепорт. И я с самым последним из нашей команды отправился домой. Последней мыслью перед тем, как я покинул это место, было «Чёрт, надо было сначала хотя бы погулять по Африке, а уж потом домой».